Мы продолжаем читать комментарии книги Китабута Тавахид шейх Мухаммед Абдур Хаба, Рахимуа, который написал шейх Абдур рахман Ибн Хасан Али Шейх. Я остановились в прошлый раз при чтении слов шейха Лислама Ибн Тами Рахимуа, который говорил о сути. Таухида и его смысл. Продолжает говорить Шейх Лесам И Митамия говорит, что когда мы говорим слово Таухид, или когда Таухид приходит в шариатских текстах, или тот Таухид, который требуется от рабов, это не просто Таухид, который связан со смыслами Рубубия. Связан со смыслами, со смыслами Рубубия, то есть признание И утверждение, убеждение в том, что Аллах один, он единственный тот, кто создал этот мир и управляет этим миром и, и так далее. Как думают об этом некоторые философы некоторые относящиеся к суфизму. И они думают, что если они утвердят вот эту вот сущность, если они утвердят эту сущность через доказательства, и в данном случае здесь, Речь идет о доказательстве, не связанном с доказательством шариатским, однако связано с, э, с доказательством, построенным на разуме, на логических посылках. Допустим, как они говорят, э, утверждают существование Аллаха, они говорят, что то есть этот мир, э, который мы видим вокруг себя, он созданный, то есть хадис, произошел после того, как его не было. А у каждого... Хадиса у каждого, то есть происшествие, должно быть тот, кто его совершает. Значит, то есть, есть сила, которая совершила все вот эти вот э, происшествия или вот эти вот новые создания, которых когда-то не было. И, следовательно, эта сила должна быть вечной, или, или не та сила, которая не происходит в какой-то момент, как все, что мы видим вокруг. Однако эта сила обладает вечностью и. Это таким образом или в упрощенном форме утверждают они через доказательства, как они считают, существование Аллаха и существование создателя этого мира. И считают, что утверждение вот этой сущности это и есть предел таухида. Это и есть предел таухида. Или это что касается людей-философов? Или же Людей, относящихся к суфизму, они посчитают, что если они достигнут степени альфана, фана – это те, одна из терминологий, э, терминология, терминология э, суфистская терминология. В упрощенной форме это, если объяснить, то суть этого заключается в том, что э, человек после многочисленных э, упражнений, потому что это более похоже на На упражнения, не поклонения, которые в каждом тарикате или в каждом пути разнятся от другого пути или от другого тариката, и э, размышлениями человек этот в определенный момент достигает состояния, когда он предельно, четко, ясно осознает, видит, как бы в кавычках, если можно так сказать, видит мощь и силу Аллаха, Его предопределение в этом мире, так что уже не замечает создание, не замечает сам себя, не замечает свои силы, не замечает то, что Он что-то может делать или что-то в его э, способном. То есть он полностью как бы от, э, вот эта вот материальность уходит из его сознания, уходит из его э, представления и остается только абсолютная сила абсолютная мощь предопределение аллаха и его великая способность на создание на управление всем этим миром и если он достиг вот этого состояния то это состояние абсолютное состояние или совершенное состояние утверждения таухида по ихнему мнению однако ментамиами говорит что это без сомнения неправильно потому что если человек даже согласиться и подтвердить все то, чем, э, или все то, чего достоин Аллах Сунталя, или все э, атрибуты и имена, которых он достоин которым он сам себя описал, он утвердит это для Аллаха, и э, отвергнет от Аллаха Сунталя все то, что не подобает ему, и признает то, что Аллах Сунталя, он единственный, тот, кто создал все вещи в этой вселенной, Он не будет муахидом, он не будет единобожником, пока не засвидетельствует, что нет достойного для поклонения, кроме одного Аллаха, и засвидетельствует то, что Аллах единственный достоин для поклонения и обяжет себя также поклонением только одному Аллаху, так, чтобы не предавать Ему соучастников. Конечно, кто-то может сказать, откуда Ибн Таймия или на каком основании да он заявляет эти такие заявления, да, говорит, что человек не будет муахидом до тех пор, пока не сделает это и это и это. Иншала, мы до конца его прочитаем слова, чтобы лучше это понять. А потом, иншаллах, если что-то будет не совсем ясно, то вернемся или дополним немного. Говорит дальше Ибн Таймир Рахимуль Маалю Аль-Мабуд, алляды ястахакуля ибада, У алейсахуль илля, бима ан аль-кадир, аля лихтира говорит Ибн божество, если приблизительно перевести это на русский язык, это тот, кому поклоняются, и тот, который достоин поклонения. Смысл этого слова, вот в этом заключается. И не означает это слово то, что это тот, кто способен на создание, способен на создание. فسر المفسر الاله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد ان هذا المعنى معنى هو اخص اخص وصف الاله وجعل اثبات هذا هو لغايه لغايه كما يفعل ذلك من يفعله من المتكلمه Сифатия, Вахуякулю, Ваху лядия кулунаху, анаби хассам, ватбайхи, что если какой-то муфасир или какой-то человек, который будет делать тафсир, слово аль илля, сделай тафсир этому слову, в том смысле, что это способный на создание. Без сомнения здесь Ибн Тайми не отрицает, что Аллос описан писан способностью создавать или мощью, полной мощью создавать. Без сомнений, нет. Он, хочет, он говорит о том, что, как дальше вот здесь идут его слова, что это не, не, как, не предел смысла вот этого слова что это не самое частное, да, или не самое, чем характеризуется вот это вот слово, способность создавать, а после этого заканчивается как бы единобожие этого божества. Единобожие, то, что касается в отношении нас, то, что мы должны утверждать ему, это единобожие. Однако говорит, что это есть другие описания, или те смыслы, которые, другие смыслы, которые мы должны утверждать для этого божества. А это, как он говорил уже, признание того, что вот это вот божество, которое без сомнения способно создавать и описано всеми великими атрибутами и качествами, связанными с Рубубией. Однако, что из этого следует? Из этого следует, что мы должны, что-то должны в отношении этого великого божества, в отношении этого великого Аллаха, который описан всеми этими описаниями. А это подчинение, поклонение, обязание себя этим поклонением. Только ему одному. Потому что нет ничего подобного ему. И никого подобного. Да, и он говорит, что если э, человек, который будет делать тассир, вот это слово, подумает, что вот это вот описание, способность создавать самое характерное Описание или самый характерный смысл. И он установит утверждение вот этого предел Таухида, как делают это некоторые философы. И он говорит, что это э, приписывают или говорят, что это также э, мнение или то, что делал Бухасана, Бухасан э, Ашари, то есть Бурхасана Ашари, основатель Ашаритского. Мазгаба и его последователи, то этот человек в этом случае не понял сущность Таухида, с которым Аллах послал своего посланника. Саул алейху ассаляму. Фаина Почему? Доказательство какое на это? Потому что мушрики арабы, которым посланник Салху алейху ассаляму был послан, Они утверждали, соглашались и были убеждены в том, что Аллах единственный тот, кто создает любую вещь. И несмотря на это, несмотря на это убеждение, несмотря на то, что они утверждали этот же смысл, который утверждают некоторые, относящиеся к Исламу, относящиеся к знанию, несмотря на это, это, их, это состояние не выводило из их куфра, не выводило их из ширка. Они из-за этого не становились мусульманами. Так же, как становились мусульманами из э, тех, кто э, говорил «Ля илях алялах Мухаммеда признавали другое, более э, в, э, или другое важное описание, а это достоинство э, достоинства Аллаха быть тем, кому поклоняется только ему одному и отказ от всего того, что может противоречить этому различные божества, которые у них были. Сказал Аллах, не верит большая часть или большая, большая часть людей из них в Аллаха, кроме как они вместе с этим мушрики, то есть утверждается в них или утверждается в отношении них часть Имана, без сомнения, это часть Имана, которая не поможет им. А это то, что они утверждают, что Осам Таля Создатель и умертвляет и оживляет, приписывают ему описание или описывают его описание Миру Бубия». И несмотря на это, вместе с этим их не состояние то, что они делают Ширк. Сказала группа Салав. И здесь э, сноски у меня, под группа Салев, Имеются в виду, как это передал Ибн Кафир, Абдул ибн Аббез, Радиал Канхуна, Муджахид, Уата, уа Уайкрима, Уашаби, Уа Катада, Уа Дахак, Абдурахман, Ибн Заид, Ибн Аслим. Эти муфасиры, эти ученые сказали в отношении вот этого ята, который мы прочитали, а это Не верят большая часть из них в Аллаха, кроме как они, или э, и в то же время они мушрики, Салев сказали, ты спрашиваешь их, кто создал небеса и землю. Они говорят, Аллах, и вместе с этим поклоняются кому-то другому. То есть Салев сделали, каким образом тавсират вая, то что они признают Рубубия, признают... То, что Аллах описано этим описанием, а это способность, великая способность создавать, управлять этим миром. Но вместе с этим, однако, они поклоняются кому-то, отдают определенные виды поклонения кому-то другому или чему-то другому. قال تعالى Sej počuvalno: "Recite: 'Ne ste li se bojali?' Vsi, ki im je v lasti, im je v lasti vse, in on jih varuje, in nikakor jih ne varuje. 'O Muhammed, знающие, или если у вас есть хоть капля знания, они скажут Аллаху, все это принадлежит. Скажи им, неужели вы не, не у вас не будет напоминания, неужели это вам не напомнит о том, что если дело обстоит таким образом, то как, как вы поклоняетесь тому, кто ничем не описан и частью даже того, что вы утверждаете для Аллаха? По вашему же утверждению... Скажи им, кто владелец, кто господин небес, семи небес и владелец великого трона, даже к сожалению, к большому сожалению, мужчики в то время утверждали для 8 описания, такие, которые не утверждают даже некоторые сейчас, относящиеся к исламу, потому что здесь вопрос, какой кульмару у ару ли аршиля адым? Азим, господин великого трона. Господин великого трона. Что мушрики сказали? Фасая Аллах. Они говорят все этим, это. Это господин всего этого, это Аллах. Утверждают. Мушрики утверждают для Аллаха те атрибуты, которые, к сожалению, даже некоторые, относящиеся к Исламу, не утверждают этого. Куля фалят такун. Неужели, если вы утверждаете все это, почему вы не боитесь? Почему? У вас это не порождает страх, когда вы признаете это, когда вы признаете, что у вас владелец, господин этого великого трона, и после этого э, отдаете поклонение, режете животных, э, э, поклоняетесь другим идолам, деревяшкам. Куль мамбияди и Спроси их также или скажи, в чьей руке королевство или владение всякой вещи люшей это самый предел, самый предел в обобщенности кульлюшей владение всей вещи всех вещей и он дает защиту кому вас даст защиту и не предопределить чтобы ему принес кто-то или что-то вред этого никогда не произойдет и в противоположность этому Если Аллах захочет кому-то вред, то никто не может защитить его от Аллаха. Если вы знаете или если у вас есть знание об этом, саякулин Аллах, то есть, как мушрики, они признавали э, великие описания Аллаха. Рубубии они признавали полностью. Даже, как и уже было сказано, что они были убеждены в тех описаниях, которых даже сейчас некоторые относящиеся к Исламу не убеждены. Фасаякулин Аллах, они скажут Аллах, куль фаанна тус хару". Ты спроси их, куда же вы тогда идете? Куда же вы тогда направляетесь? Разве невеликая глупость и невеликость, невеликое противоречие своему разуму после этого идти И отдавать какие-то виды поклонения каким-то деревяшкам. Конечно, они не считали, что это просто деревяшки. Тем не менее, отдавать виды поклонения тем существам или тем предметам, которые не описаны и долей этих описаний. Однако, это страсти. Потому что Аосом их описал, что они sredi za svojemisterstjem to što oni vzeli strasti s svojimi bogami duna duna minhu duna وينهى عمنها говорит не каждый тот кто утвердит или признает то каждой вещи и создатель то что он образом будет поклоняющийся Аллаху, поклоняющийся только Ему одному. Таким образом, он не станет единобожником. Этого недостаточно для того, чтобы стать единобожником. Не станет он из-за этого призывающим, то есть не будет он считаться призывающим только Аллаха, если он признает это и призывает к Аллаху, дает, делает ему дуа или еще какие-то виды поклонения, и в то же время делает эти виды поклонения для других каких-то существ. И если ты его спросишь, разве эти существа, ты что их описываешь, э, или предметы, ты их описываешь такими описаниями, которые описаны Аллахом, он говорит, не-не-не, ты что, вот это и есть настоящий ширк, как говорят, к сожалению, некоторые относящиеся группы к исламу. Он говорит, это и есть настоящий ширк? Нет, я не описываю этих существ, или этих аулия, или этих э, э, людей, тем, что они создают, или управляют, или умерщвляют, или оживляют. Нет, нет, нет. Это все я утверждаю для Аллаха. Однако, я беру их посредниками, допустим. Или их, по-другому еще говорят. Ну, в основном, да, это то есть все возвращается в той или иной степени посредничества. И сейчас мы не будем об этом подробно говорить, потому что для этого здесь есть свои темы. Да, не будет он таким образом считаться, что он призывает только Аллаха и надеется только на Аллаха и боится только Аллаха и любит только ради Аллаха или враждует только ради Аллаха и то, что он будет подчиняться посланникам полностью полным подчинением если он будет так делать или приказывать то, что э, приказал ему Аллах или запрещать то, что запрещал ему Аллах и Основная масса мушриков они признавали то, что Аллах Сунталя Создатель каждой вещи. Однако они утвердили для Аллаха утвердили в данном случае, о чем говорили здесь шейхи, или сами утвердили заступников, то, что их боги будут заступники для них перед Аллахом. И этим заступникам они отдавали определенные формы поклонения, делали им дуа, делали им жертвоприношения, и установили Аллаху равных, равных в чем? В поклонении, равных в любви. Как у вас сообщил о, о положении, когда будут мушрики в судный день, и из того, что они скажут мубин, изну сауикум бироб алямин клянемся Аллахом Мы поистине были в великом заблуждении, в ясном заблуждении. Это они признают. Та клянусь Аллахом. Ин кунна мубин. Ид Почему они признали? Почему они осознали, что они были в ясном заблуждении? Ид носауикум бироббили алямин. Когда мы вас сравнивали, приравнивали к господину миров, и если мы соединим все аяты, в которых мушрики и часть которых уже пришла, в котором мушрики признавали то, что Алахи создатель, владелец, умертвляет, оживляет, владелец каждой вещи, создатель каждой вещи. Понятно, что мушрики, они не приравнивали своих богов вот в этом смысле. Они приравнивали в другом, они приравнивали к любви к Аллаху. Они также любили своих богов так же, как они любили э, Аллаха. Они давали им. Определенные виды поклонения, так же как они давали, отдавали это Аллах. Вот в этом они сравнивали Аллах, и они будут клянуться к кля, и будут очень э, сожалеть об этом. Таллахин кунна Лафиддаляли мубин, ясное, ясное заблуждение. Ясное заблуждение. И если бы они только думали исследовали за своим разумом. Потому что эти вещи, они предельно ясны, не, не нужно быть академиками, или не нужно заканчивать э, институт или университет для того, чтобы понять эту сущность. Потому что это религия Аллаха, это таухид, который является причиной спасения человека от огня. И это должно быть доступно для всех, для каждого человека, как для академика, так и для простого дворника. Конечно, если он находится в состоянии сознания, если не сумасшедший. А сумасшедший, нету спроса. Очень все ясно и понятно. И поэтому Аллах тали сообщил о неверных и сказал «Ин кунна нас ма ау наакилю ма фи, ма фи, ма Если бы мы бы слушали не слушать, не здесь не идет речь о слухе, не просто слушание звуков, однако слух, который Аллах тали установил как средство для получения вот этой вот важной информации, слух, который является инструментом для получения пользы от этой информации. А или если бы у нас был бы разум, если бы мы применили свой разум, и когда мы посмотрим действительность, мы увидим, что э, неверные в способности изобретений, развития э, технического развития, изобретения э, каких-то э, очень тонких и сложных инструментов. Они, к сожалению, не просто не, не, не отстают от мусульман. Они убежали, в прямом смысле слова, далеко вперед. Мусульмане в этом случае далеко позади. И никто же не может сказать, что в этом случае они глупцы и они неразумные. Нет. Однако тот разум, который отрицают они сами от себя вот в том аяте, который я привел, это разум получения пользы. И это мы сейчас, мы будем тоже позже говорить. То есть разум получения пользы от той информации, которую ты получаешь, которую ты видишь вокруг себя. Они не получили пользы от всего этого. Они увидели, осознали, поняли, что у этого мира есть создатель, и этот создатель описан этим великими описаниями. Нет сомнения, что э, если в отношении человека, который создат, создаст, то есть, ну, создаст, конечно, не в прямом смысле, изобретет, скажем так, что-то, сделает или даже не сделает, у него будет ребенок, и он бросит его, и он будет делать, что хочет, гулять на улице, употреблять наркотики и так далее. И его отец вообще никакого внимания, никакого отношения к нему не имеет. Без сомнений, что в традиции людей, традиции обычных людей, все равно это будет мусульмане, или даже неверные, это, этот отец будет считаться небрежным, или этот отец будет считаться несправедливым, А что же тогда сказать это в отношении просто людей? Что же тогда сказать и для Аллаха высший пример, который создал всю эту вселенную, которая работает э, предельно точно. Неужели он оставил людей просто так? Он создал их, создал в них вот эти вот различные э, способности и склонности, которые человека иногда ведут либо хорошим поступком, либо плохи, плохим поступком. Неужели он оставил все это так? А яхса булинсану, неужели человек думает? Как он может даже подумать об этом? Это мысль, которая не должна прийти человеку в голову, потому что Аллах Сумуталя отдал человеку разум. Аютракассуда оставит просто так, бросит его, пренебрежет им. И сказал Имам Шафирахимуаб в Тавсири этого аята. Неужели человек думает, что ему не будет приказано и не будет запрещено? То есть он просто будет жить, как, здесь он, как он хочет. И ему не будет от Создателя ни одного приказа и ни одного запрета. поистине это даже на уровне разума, разум человека это отвергает. Если человек это признает, тогда что приказал нам Аллах? От чего нам запретил? Скажите, пожалуйста, выведи или покажите нам ваше знание, если вы правдивы. Шейх Лисамин Тами привел здесь аят Аминтахаду миндуни ляхи А Аллах Сумталя порицает их за то, что они взяли, помимо Аллаха, заступников. Куль ау То есть вы это делаете, да? И еще они не соображают, у них нету разума. Кулли лляхи шафа'ату джамия. То есть, Аллах Сумталя владеет. То есть, заступничество все у Него. Если ты хочешь заступничество, если чтобы, ты хочешь, чтобы кто-то за тебя заступился, проси у Аллаха заступничество, и Он сделает иншал, для тебя заступников того, кого, кем Он будет доволен. Илля лиман то есть, Аллаху Сумталя сообщил об ангелах, что они... Делают заступничество, но однако только за того, кем будет доволен Аллах. Скажи, Аллах только обладает. Кулиляхи, здесь э, форма построения предложение, ограничения. Kulli то есть to Аллаху принадлежит все заступничество. je, Allaho, predlžite vše Он владеет, u mulkus samovati wal-arbi. On vladuje, to je, on vladuje korolivstvom ili vladicestvom nebes i zemel. Wa qala ta'ala, wa ya'budu na miduni l-lahi, ma la yaduruhum, wa la yanfa'uhum, wa yaquluna, hau la Амма Они поклоняются помимо Аллаха тому, кто не причиняет им никакого вреда, не может причинить, и не, причинит, не может причинить, не дать им никакой пользы. И они говорят, когда ты спросишь их, почему вы это делаете? Вы же знаете, что это так, что они не причиняют вам ни вреда, ни пользы. Они говорят, это наши заступники, утверждают, это наши заступники у Аллаха. Мы делаем то, что чем доволен Аллах. И никакого противоречия. Мы говорим, что они наши заступники у Аллаха всего лишь. Скажи им, неужели вы сообщаете Аллаху о том, что Он не знает в небесах и землю? То есть откуда вы взяли вот это, то, что эти заступники? Откуда вы взяли? На каком основании вы утвердили это? И поэтому Аллах, Аллах в, некоторых, в нескольких аятах в Коране Требует от мушика, чтобы они принесли книгу или принесли знания о том, что они говорят. Откуда вы взяли это? Вот это вот утверждение, великое утверждение. Откуда вы взяли? Аллаха, ад, аля, Возвысится Аллах и причисто на того, что Ему придается придаются участники. Значит, вот это вот очень важный аят, или смысл, который мы получаем. Аллах Санта очистил от себя, очистил здесь и отрек от себя, от многобожия, в то время как о чем здесь аят говорит, что мушрики утверждали лишь только заступников. Заступников, которым они делали да. И то же самое делают сейчас, к сожалению, относящиеся к исламу люди. Они говорят, что мы Делаем дуа, жертвоприношения и так далее, и так далее, все виды поклонения этому человеку валию, только для того, чтобы он заступился за нас перед Аллахом. К этим людям несколько вопросов. Откуда вы знаете, что это вали вообще? Откуда вы знаете, что этот человек в раю? Да, мы внешне судим, если человек умер праведным. Это если человек умер праведным. А так некоторые улья, которые эти люди утверждают, что они Аулия, в своей жизни э, они дошли до такого состояния или были в таком состоянии, что даже не читали намаз и делали зина. Как так, о каком-то таком человеке может даже предположить? Уже одно предположение это будет преступлением, что он может быть в раю. Или даже если человек этот был праведный, внешне для нас, все равно мы не можем утвердить, что он будет в раю. Это раз. Второе, даже если это так предположить, то кто вам сказал, что Отдавание ему каких-то видов поклонения, которые Алла Сумтали приказал вам, давать только ему. Что это будет причина для того, чтобы он заступился за вас. А Сумтали может быть доволен этим Уалием, как человеком. Однако, с чего вы решили, что Алла позвонит ему заступиться за вас, который входит в противоречие с приказами Аллаха? Ведь Аллах сказал, в отношении ангелов, как я уже упоминал, это яд валяяшпауна илля лиман Ангелы, которые Аллах Сумта сообщил об ангелах, которые Юсабхана гуляйла ему, которые делают ему Аллаху ночью и днем, уже Он сообщил о тех существах, которые нет сомнения, они не в огне и ни в каком-то в каком-то плохом состоянии. Несмотря на это, это ангелы, приближенные существа к Аллаху, ляяш они не заступаются, или а только кроме как за того, кем будет доволен Аллах. А кем будет доволен Аллах? Аллах будет доволен только тем, кто подчиняется его приказам и отстраняется от Его, от того, что Он запретил. Поэтому уже вот эти вот вопросы достаточно для того, чтобы человек также задумался. И задуматься над этим аятом, где очищает себя или отрицает от себя многобожие, которое выражалось в взятии или братья заступников. Спонала. А вас маталья говорит, вы к нам пришли поодиночке, так же, как мы вас создали изначально. Человек создан изначально, выходит из живота матери, ничем не владеет, одинокий, в смысле, то, что э, выходит сам по себе, или выходит один. То есть он как одно существо, единое существо. Голый, слабый. Мы вас... Вы пришли к нам таким образом, так же, как мы вас создали в первый раз. И вы оставили позади себя все то, что вы, все то что, чем мы вас наделили в этой жизни. Все, уже ничего нет. И мы не видим с вами ваших заступников. Где они? Мы не видим с вами ваших заступников, которых, или о которых вы заявили то, что они... Соучастники в отношении вас. То что, то, что они будут заступниками для вас. Где они? Вы же заявляли об этом. То есть, что между вами связь вот эта ушла. Связь может быть двухсторонняя. С той стороны, что э, эти э, мушники поклоняются кому-то в этой жизни. Живому какому-то человеку. И он доволен этим. Это связь что? Двухсторонняя. Или мушрики могут поклоняться какому-то мертвому человеку, или даже живому, однако, который недоволен. Здесь связь односторонняя. Здесь связь односторонняя. В любом случае, вот эта связь, она прервалась. И что и удалилось от вас то, что О чем вы заявляли? Все это нет, это оказалось просто миражом. Из людей есть тот, кто берет Аллаху равных и любит их так же, как Он любит Аллаха или так же, как верующий любит Аллаха. Ученые разошиста в Сирии. То есть суть в том, что здесь утверждение э, равных в любви. И поэтому, если кому-то доводилось когда-то видеть э, забудших людей, которые стоят вокруг могил Аулия, которые они, как говорят, и э, с, на самом деле искренность или любовь в буквальном смысле написана на их лице, как они делают дуа, как они э, прикрывают глаза, отрешаются от того, что происходит вокруг них, не замечают, как люди ходят, Э, шумы и делают дуа или делают намаз в направлении к могиле. На самом деле этот человек любит, очень сильно любит вот это вот божество. Вот это вот божество, которое на самом деле это божество, это идол, который они взяли. Даже если это человек, он... И поэтому последователи вот этих, вот этих, то есть здесь идет речь о, тем, о тех, которые утверждают, что... Таухид, да, предел Таухида, или тот Таухид, который от нас требуется, это признание э, того, что вас основном Создатель управляет, Господин, и так далее. Поэтому последователи вот этих вот, и среди них есть те, кто делает суджут Солнцу, или делает суджут Луне, или планетам, и делает дуа им и он делает даже пост им, совершает пост, совершает сиям, и э, э, режет даже животных, ж, э, животных, режет жертвоприношение. Сумма Якуль и говорит, это, это действие не ширк, я, если я буду убежден, и у меня будет убеждение, что вот эти вот планеты, солнце, солнце, э, луна, если она управляет мной, да, если она воздействие имеет с той стороны, что она управляет, оживляет меня, кормит меня и так далее, то вот это будет широк. Однако, если я это сделаю, это вот эти вот предметы, да, если я сделаю их посредниками между мной и Аллахом, это не будет ширком. То есть я получаю таким образом пользу. Это на самом деле, к сожалению, даже то есть некоторые... Э -э нам допустим, имам фахрази, известный, то есть имя известное очень, он написал книгу, в которой доказывал пользу поклонения планетам, потому что то есть, там определенные, то есть в тот момент, когда человек направляется к планетам, то есть на него распространяются какие-то там волны, лучи и так далее, и он получает от этого пользу. То есть это как-то... Как пример, допустим, если ты будешь пить чай, да, или, или кофе, это же... Или еще, или просто кушать, или э, пить какие-то напитки, да, или, или использовать какие-то лекарства, которые у вас в металле причину для определенных состояний человека, то есть бодрствования и так далее. Или бодрствование имеет, имеет в виду, то есть э, хороший тонус, да, хорошее состояние. То же самое, если ты будешь поклоняться планетам, то есть как вот ты это... Пьешь чай или или, или еще что-то. То есть используешь да, предметы или используешь эти средства как причины для определенных э, состояний получения определенной пользы. А сомнения, это заблуждение. То есть сама дуа, сама дуа это проблема. Само совершение поклонения вот этим предметам, вот это и есть проблема. Вот это и есть суть да, всех сутей. ширкун». И известно, по необходимости известно из религии ислама то, что это является Ширком. Закончили слова Ибн Тайми Рахимаху. Здесь мы тоже закончим, и на следующий урок продолжим. То есть продолжим с этой темой. То есть немного сделаем комментарий, иншаллах к тому, что было сказано, и продолжим еще. наш